Глава четырнадцатая. Волчья семья мальчика. Отшельник открыл глаза. Первым, что он увидел, было солнце, стоящее высоко в зените. Повернул голову и подскочил от неожиданности. Перед ним сидели несколько волков, а между ними тот самый мальчик, с которым они совсем недавно делили одну рыбу на двоих. Некоторое время он просто без слов смотрел на эту странную троицу, а когда сон окончательно слетел с его глаз и плеч, словно пыльца какого-нибудь экзотического растения, понял смысл всего происходящего. Волки и были воспитателями малыша, потому-то он их вовсе не боится, потому-то они здесь. Теперь понятно, кто шевелил кусты. Эти вольные хищники следили за своим питомцем, он всегда на самом деле был под присмотром, должно быть, сам того не понимая. Страшно не стало, пришло удивление тому, как порой природа мудра, спасая каждое свое творение. С точки зрения свободы и существования это хорошо, но вот как быть с человечностью? очевидно что волки не сумеют дать малышу всего того что нужно для человеческого существа речь гигиена теплая одежда и еда отшельник также понял что и сам едва ли воспитает мальчика лучше но все же он не волк а значит стоит попробовать хотя бы что то сделать для мальчика не бросать его так и первое что пришло на ум мужчине это покормить волков. Он даже сам над собой посмеялся, никогда бы не подумал, что знакомство с людьми и животными станет начинать с еды. Что ж, теперь остается следовать начатой традиции и пусть она станет доброй. Рыбы больше не осталось, поэтому он принялся снова ловить рыбу. Мальчику это занятие было знакомо. Он оживился, стал показывать пальчиком что-то лепеча. Для отшельника все это казалось не то что странным. Странностей за свою жизнь он видел немало, но каким-то невыразимым. Тем, чего не опишешь ни логикой, ни словом. Впрочем, и так понятно, что здесь случай антилогичный, а потому не стоит пытаться осмысливать его с этого ракурса. Главное, что сердце понимает, что если бы не эти волки, ребенок бы не спасся. Сейчас и он попробует с ними хоть чуточку подружиться. Конечно, волков не приручить. Это глупо, да и он не собирается. Но как еще дать им понять, что он не вредитель, что не причинит вреда? Остается только еда. Это именно тот язык, на котором человек и хищник – поймут друг друга. Ухитряться и жарить рыбу для волков он не стал, бросил в сыром виде, точнее даже не бросил, а положил рядом. Но волки вовсе и не собирались принимать угощения чужака, не настолько они были голодны. Однако мальчик, первым приблизившийся к рыбе, показал своим лохматым воспитателям, что ничего страшного здесь нет, Так что очень скоро пара волков съела всю рыбу, что удалось наловить отшельнику. Все остались довольными. Отшельник вовсе не рассчитывал, что дикие звери тут же примут его за своего, тем более, что и так понятно, что от людей им пришлось хватить немало горя. Тем не менее, когда человек присел рядом с ребенком, они не рычали, не скарились. Если такое понимание для волков возможно, то они наверняка сообразили, что человеку рядом с человеком будет хорошо, пусть они и разного возраста. Пока все вместе сидели рядом, ошельник рассматривал волков. От чего-то посетила догадка, что это не просто волки, а особи, занимающие важное положение в жизни стаи, возможно даже альфы, так они держатся, статно, так спокойны, но вместе с тем внушают волнение от своей силы, ловкости, которая чувствуется в каждом их движении. Отшельник восхищался этими животными за их преданность и выносливость. Одно время ему пришлось даже жить в логове волка, разделяя с ним еду и кров. При этом волк вовсе не был агрессивным, наоборот, Даже сам приносил добычу, чтобы отдать часть двуногому соседу. Жить было хорошо, не в пример тому, как бывает с людьми. Люди очень часто ругаются друг с другом, будучи не в состоянии существовать под одной крышей вместе. У волков такое встречается крайне редко. В основном более слабые хотят подчиняться более сильным, соблюдая порядок. Тот волк, с которым жил отшельник, оказался подчиняемым. Может, именно потому он и стал соседствовать с человеком, чтобы чувствовать, что он для кого-то способен стать подмогой. Того волка больше нет. Его пристрелили охотники. Отшельник знал это совершенно точно, потому что, как только вернулся к логову и не отыскал там своего друга, томясь в ожидании до следующего утра, отправился с рассветом на поиски. Труп волка нашелся километрах в пяти от логова. Видимо, зверя убили по случайности. Шальная пуля. В этой местности как раз был открыт сезон охоты, а волк, вероятно, стал жертвой какого-то не самого меткого стрелка. Отшельник тогда просидел около волка, Неизвестно сколько времени, держа его голову на своих коленях, гладя шерсть, огрубевшей рукой. Слёзы были такими, какие бывают только если оплакиваешь лучшего друга, ни разу тебя не предавшего, не бросившего в беде. Теперь-то отшельник знал, какие волки на самом деле, как живут и как умирают. И отличить вожака от обычного волка для него дело простое. Раз перед ним альфа, то стоит вести себя осторожно, потому что они не любят соперничества, агрессивности, так он и станет поступать. Торопиться некуда. Вообще, если хочешь сделать нечто хорошее, большое, торопиться — это значит стремиться к провалу. Прекрасное не рождается стремительно, но требует времени. Вот и отшельник. С того удивительного дня понемногу, не торопя время, стал приучать ребёнка к себе, рассказывать о мире, о грамоте и о том, как нужно заботиться о себе. Они вместе изучали полезные травы, обращали внимание на приметы природы. Мальчик по мере взросления понял, что есть ложка и миска, что хотя бы частично, если нет привычки к одежде, нужно прикрывать наготу. Многим вещам, премудростям и самым обыкновенным бытовым ловкостям успел обучить его отшельник за три года, что они были вместе. А потом подросшему мальчику вдруг стало больше не с кем ловить рыбу. Он снова остался один на один с волками. Мальчик и мужчина в тот раз покинули территорию около реки, чтобы двинуться дальше. Нужно было выменить дичь на одежду у жителей небольшого поселения, находившегося рядом. Их было трое. С ними в путь отправилась волчица. Она считала, что имеет на это полное право, потому что столько лет заботилась о мальчике. Стало ему все равно, что матерью, только в другом обличии. Но разве это важно? когда одно живое существо заботится о другом. Вот и она так понимала. Даже двигались они шаг в шаг, словно уже успели сродниться, стать единым целым. И в этом, по большому счету, нет ничего удивительного. Ведь если живешь в единении с природой, которая не делает различий между своими созданиями, то постепенно и сам утрачиваешь способность отыскивать разность между собой и другими, кем бы они ни были. Но для этого нужно быть на свободе, дышать полной грудью, а вот жителям селения, куда пришла троица, такие способности были незнакомы. Они слишком много думали о том, как заработать, что поесть и как прожить на те гроши, что звенят у них в кармане. На самом деле, Даже не волчицу с мужчиной и мальчиком следовало назвать дикарями, а тех людей, что смотрели на них во все глаза, а потом ребятишки еще и бегали по округе, голося на разный манер «Волк! Волк! Волк!». Отшельнику подумалось в этот момент, что если бы дети знали, что животные знают азбуку, не смогли бы удержаться от вопроса о том, так ли страшен волк, как про него говорят в сказках. Даже стало любопытно, что бы ответила на такую глупость их четвероногая подруга, наверняка нечто очень умное, потому что в смекалке волкам не откажешь. Но коль скоро такой волшебной способностью животные и волки в частности не обладают, стоит просто не обращать внимания на крики «пусть себе кричат, если им так нравится» а они продолжат свой путь к базару или рынку, что в сущности одно и то же. Главное – отыскать торговца-скупщика, которому можно было бы отдать мясо и выменять его на вещи. Нужный человек нашелся довольно быстро, так что мальчик даже не успел рассмотреть прилавки, на которых в больших количествах пестрели разные товары. Подобного ему раньше видеть не приходилось а потому сейчас он крутил головой из стороны в сторону, пытаясь все и сразу запечатлеть в памяти, чтобы ночами к нему приходили такие же красочные сновидения. Отшельник понимал настроение своего маленького друга, стараясь не упускать его из виду, чтобы тот не потерялся, попутно договариваясь о том, чтобы продать добычу сошлись на том, что за мясо и рыбу будут даны деньги, на которые уже можно будет найти нужную одежду или ткани, потому что этот человек занимается исключительно продуктами и вряд ли у него найдется нечто подходящее. Этот вариант, конечно, был немного сложнее, но все-таки отшельник закивал, соглашаясь, так как для мальчика действительно требовались вещички подходящего размера. Как только сделка была совершена, двинулись дальше. Они просто не могли знать, что на пути их ждет беда. Одежду разного рода предлагала людям довольно приятная женщина, статная и высокая. Было видно, что трудности не согнули ей спину, плечи и руки не опустились, потому что привыкла отстаивать свое счастье, бороться за него, быть сильной, несмотря ни на что. Приметив необычных покупателей, опустила глаза, чтобы не смущать ни себя, ни их. Отшельник спросил сначала об одежде для мальчика, а потом для себя, попутно отмечая, что незнакомка еще довольно молода и хочет иметь детей. Об этом говорил лучше слов взгляд, которым она смерила ребенка. Это стало очевидно и потому, с каким сожалением она отозвалась после вопроса «Для вас я могу что-то подобрать, но вот для мальчика...» Она немного помедлила в раздумьях, а потом воодушевилась. «Мне кажется, я могу что-то для него найти, если вы придете к дому, который находится недалеко от сквера. Третий дом по счету. Там их немного, так что вы легко соориентируетесь. Приходите сегодня». Отшельник улыбнулся, порадовавшись тому, что нашелся человек, который не видит в них странных пришельцев, а в первую очередь стремится помочь. Просто, по-людски, от души. В назначенное время мальчик и мужчина вошли в указанный дом. Волчицу с собой не стали брать, побоявшись, что жители причинят ей страдания. И так хватило косых взглядов днем — Она ушла из селения, бродила по округе. Комнатка, занимаемая их спасительницей, была небольшой, но очень уютной. Чувствовалось, что здесь живет хороший человек. Ведь дом — все равно, что душа. И если душа чиста, то и вокруг создается порядок. Отшельник это сразу отметил, проникся еще большей симпатией. Мальчику найти пару теплых вещей оказалось просто. У хозяйки дома раньше тоже был ребенок, но он погиб. Утонул, играя в озере. Она не досмотрела. Теперь корила себя за то, что не сберегла. Эта вина отражалась в каждом движении, когда она помогала одеваться маленькому гостю. Очень уж была заботлива. Пока искала, чтобы подошло, а потом одевала, Слова как-то сами собой вырвались, а так и говорить не хотела. Но сама, не зная отчего, чувствовала, что незнакомец мальчик не принесут ей ничего плохого, а значит, нужно помочь. После слов были слезы, а после них женщина решилась предложить путникам заночевать у себя, чтобы завтра отправиться в дорогу. Пусть и волчицу приводят, она вовсе не боится... И ей все равно, что скажут другие. Отшельник понимал, что приютившая их добрая душа говорит правильно. Ночи становятся холодными, а от одной ночевки ничего не изменится. В итоге сговорились, что останутся здесь, но только если будут спать на полу, потому что не привыкли к кроватям и простыням. Сначала женщина спорила, но в итоге смирилась только нужно сходить за волчицей. Отшельнику не привыкать, в конце концов, не так страшно, особенно когда над головой звезды, а ты знаешь, что тебя ждут. А женщина с мальчиком действительно ждали. Ребенок плакал как маленький, хотя на вид ему было около восьми лет, не соглашаясь спать без своей мамочки-волчицы» даже человеческое тепло теперь ему было не так нужно, потому что он просто от него отвык. У гостеприимной и заботливой незнакомки не получалось успокоить ребенка он отталкивал ее от этого становилось неприятно хоть она и понимала, что он не нарочно так делает. В итоге она сама и мальчик были доведены до предела. Чтобы прекратить эту муку, женщина оделась, кое-как уговорила ребенка надеть теплые штанишки и курточку, а тот долго упирался, категорически без своего взрослого друга отказывался одевать на себя нечто непривычное. Вместе вышли на улицу, чтобы искать запропастившегося мужчину. То, что они увидели, потом долго будет видеться в кошмарах обоим. Там, где начиналась лесная полоса, лежало истерзанное тело отшельника. Женщина вскрикнула, хотела броситься прочь, закрыться в доме и больше не выходить наружу. Но тут мальчик заплакал, давая знать, что чувствует беду, что не хочет покидать это место. Возле погибшего человека сидела волчица. Ее силуэт, едва различимый при слабом свете керосиновой лампы, которую сжимала побелевшими от страха пальцами женщина, пошевелился. Мальчик и волчица бросились навстречу друг другу. Мешать им было глупо, да и как-то не было сил сопротивляться. Женщина не могла знать всех событий, но догадывалась, что на отшельника сперва напал какой-то местный хулиган, Так что у мужчины пошла кровь. Наверняка он хотел как можно скорее найти волчицу и вернуться, чтобы обработать рану, но не успел. Потому что здесь его ждали волки. Привлеченные запахом крови, они напали на человека и растерзали его. Слишком трусливые, чтобы подойти к жилищам и поискать там другую живность, они довольствовались такой вот добычей. Подобное раньше уже случалось с местными жителями, а потому примерно представить всю картину можно без труда. И что здесь могла сделать волчица одна? Конечно, ничего. Скорее всего, она пряталась поблизости, чтобы не вступать в стычку с волками другой территории. Ведь такие схватки непременно заканчиваются смертями. Как же тогда мальчик без своей волчицы? И что же с ним теперь будет? В какой-то момент, представив судьбу ребенка, женщина совершила порыв, чтобы забрать его. Но он вдруг зарычал, присев на корточки Стало понятно, что он никуда отсюда не уйдет, а останется со своей мамой. Если сопротивляться, то не факт, что волчица на нее саму не нападет, а женщина отвернулась от кровавого зрелища и побрела домой. Она не оборачивалась, а потому не могла видеть, как волчицы с мальчиком исчезают во мраке леса.